Глава восьмая. Саша любила Луку и предвкушала прогулку по городу и обед в любимом ресторанчике. Но оказалось, что сестра Гвидоны жила в пригороде, весьма далеко от крепостных стен самого интеллигентного и музыкального города Тосканы. Его мощные бастионы ни разу не пригодились для защиты. Зато сегодня там проложили аллеи для прогулок, а на крутых холмах даже росли грибы. В пригороде кипела жизнь. Хозяева бара на углу приводили в порядок оконные стекла. Пенсионеры тащили куда-то свои тележки. Группа пожилых «Сеньор» ждала на остановке автобус. Лапа нажал на кнопку звонка под фамилией Николини. «Что вам?» — затрещало в домофоне. «Мы здесь по поводу вашего брата, Густаву. «Полиция?» «Нет, нам нужна информация о платье» которое ваш брат подарил музею. «Ничего не знаю. Ценная? Он оформил дарение?» «Разрешите войти, сеньора, мы все объясним». Дверь запищала и отворилась. Женщина в дверях квартиры была так накрашена, что невозможно было определить, как она на самом деле выглядит. Глаза в полумесяцах ярко-фиолетового цвета, обрамленные густо накрашенными ресницами, были маленькими и подозрительными. Морщинистая шея совершенно не сочеталась с напудренным лицом. Одежда женщины смотрелась еще нелепее. Блестящие черные леггинсы и дешевая нейлоновая блузка с буйным узором фиолетового, ярко-розового и не менее яркого зеленого цвета. Она отступила назад, позволяя визитерам войти. Гостиная абсолютно не сочеталась с хозяйкой. Аккуратная, скудно обставленная, со старым гарнитуром, из дивана и двух кресел, сорванной лиловой обивкой. В одном из кресел сидел мужчина, держа в руках банку пива. Худой до болезненности. Колени выпирают из серых спортивных штанов. «Ну я, Диана пикала. Это мой муж Камилло Николини. Как вы узнали, что я сестра Густаво?» Мы общались с ним какое-то время. «Были у него дома». «О, так вы ходили к нему домой, да?» «Ваш брат был интересным человеком», — сказал Лапа. «Вы имеете в виду эксцентричным?» «Он имеет в виду странным». камилла Николей не скривился в усмешке. «Мы сожалеем о вашей утрате», — сказала Саша. «О, я совершенно опустошена. Так что там с платьем? Ценное? Я могу получить его назад?» Мы проверяем подлинность платья. Пока оно ничего не стоит и слегка... Хм... испорчено. Это не мы. Саша не удержалась и хихикнула. И часовню тоже я. Но это не объяснишь итальянцам, не видевшим советские комедии. Ваш брат рассказывал о вещах, которые он купил на распродаже имущества. Мы с Густаво мало общались. Я на восемь лет старше. Я ушла из дома, когда ему было десять. Но вы знали о его хобби, вернее, о образе жизни. Знали, Камилла засмеялся в голос, став ужасно похожим на тощую лошадь. Он упоминал окровавленное платье, показывал старый сундук. Мне это не интересно, Диана сморщила нос. Но он рассказывал об имуществе, которое купил. Он сказал нам, что купил барахло на аукционе. Продавали все полностью, и там была старая мебель, которая ему не нужна. Думал, мы можем ее взять. Взяли? Нам не нужны чьи-то обноски. И она резная, там пыль не сотрешь. Я сказала, чтобы сдал ее антиквару. Но дурака, которому это надо, не найдешь. То есть, вы все-таки ее посмотрели. Ну раз предлагают, что не посмотреть. Но там было рухлить. Что? Рухлить. Саша и Лапа посмотрели друг на друга. Ну, всякое старье. Рухлить. Я так и сказала, рухлить. Ваш брат упоминал адвоката завещания. Мы так редко виделись, что не говорили об этом. Домработница упомянула фамилию Рикарди. Нашли кому верить. Она использовала его. В каком смысле? Супруги переглянулись. «Расскажи им, Диана». Густо накрашенные ресницы дрогнули. Женщина решала, что можно им рассказать. Играла на его сочувствие. Бедная женщина с мужем-инвалидом, да? Но мой брат поймал ее на воровстве. Он рассказал нам. Покупает больше еды, чем необходимо, и часть из этого забирает домой. Потом он поймал ее с поличным, когда она прикарманила серебряную шкатулку. Какую-то старую вещь. «Она призналась?» «Конечно, нет. Сказала, что забрала шкатулку домой, чтобы отполировать. Он ей не поверил. На самом деле он собирался уволить ее, как только найдет замену». Саша и Лапа снова переглянулись. «Каким был ваш брат?» «В детстве». «Чувствительный, начитанный, скрытный. Он никого не пускал в свою спальню. И он не часто бывал дома, я это хорошо помню» поместье жил старик. По словам нашей матери, Густаво проводил с ним много времени. В каком поместье? Мы жили в деревне, в Лаварделло. Это в долине, где гейзеры, адские ямы. Старик погиб, когда Густаво был маленьким. Сгорел в пожаре. Мать говорила, что Густаво потом три недели ни с кем не разговаривал. Я тогда уже ушла из дома. Густаво было лет двенадцать. «Ваш брат сменил имя?» «Мерзавец! Видите ли, обычное имя ему не подходило!» — скривился муж. Диана кивнула. «Как начал зарабатывать деньги, так и сменил. Стыдился своей семьи». «Он занимался компьютерами, кибербезопасностью», — сказал Лапу. «Ха! Знаем мы этих хакеров!» Раскрывал чужие секреты и продавал. Диана возразила. Он был хорош в компьютерах, вот и все. У него были клиенты. Люди нанимали его, чтобы убедиться, что никто не сможет взломать их системы. Он защищал их от преступников. «А ты ему поверила», — снова скривился Камиллу. «Он был очень умным», — защищала брата Диана. «Когда вы виделись в последний раз?» «Месяцы назад». «Неделю назад». Супруги сказали это хором, и оба смутились. «Мы же ходили смотреть мебель, помнишь?» «Ну, это не настоящий визит», — выкрутился муж. «А знаете каких-нибудь его знакомых, кто увлекается историей?» «Ему не нужны были знакомства. Он был таким вдумчивым, странным», — снова вмешался Камила. «Может, его жена что-то знает?» «Жена?» Теперь хором спросили Арсини. Он развелся десять лет назад, как раз и сменил имя. Ее зовут Франческа, Франческа Лилиани. Вы знаете, где она живет? В Эмполи. Потом была еще одна женщина, но не помню имя Марсия, Марчия. По крайней мере, было что рассказать инспектору. Есть новости? Может, соседи что-то видели? Спросила девушка, когда рассказала Массиму все, что узнала от сестры Гведоны Густаво. Она приехала в Квестуру одна. Лапо отправился по делам, побурчав слегка, что не может все время заниматься расследованиями, к которым не имеет никакого отношения. И вообще, кто-то должен кормить семью. Правда, финансы семьи позволяли сидеть на холме и любоваться закатом до конца жизни. Но Лапо всерьез занимался виноградниками и своими землями таким твердо стоящим на земле гамба саша его и полюбила он завез жену в квестуру не забыв взять честное слово что оттуда она сразу отправится домой вернее отправляться она может куда угодно вот только это не должно быть связано с расследованием синяк под глазом Масима все еще сиял фиолетовым цветом но по краям уже появилась желтая каемка задразнили пожаловался инспектор. «Ладно бы боевая травма, но получить в глаз от советника по культуре в тратории «Звучит действительно смешно», — не удержалась Саша. «Так есть новости?» «Все еще проводим опросы в соседних домах. Но на углу улицы есть камера. Сотрудники сейчас проверяют записи. А причина смерти?» «Застрелен. 38-й калибр». Смерть наступила почти мгновенно. Тому, кто его застрелил, повезло, или он точно знал, куда целиться. Дом стоит на отшибе, но соседи все равно услышали бы выстрел. Звук легко можно принять за выхлоп автомобиля. По крайней мере, выстрелы — не первое, что приходит в голову людям в Тоскане. Удивляет другое. Если человек, с которым у была встреча, не убийца... Почему он не связался с нами? Информация об убийстве была во всех новостях. Любой нормальный человек должен сообщить полиции, что видел жертву, особенно если он приехал, как договорились, а ему не открыли. Боится, что его заподозрят? Или есть что скрывать? Одно другому не противоречит. Кстати, мы установили машину Камиллу Николини. Если она появится на записи с камер, Будет основание его задержать. Жаль, дверь не видно, но хоть что-то. И домработница. Вдруг она обиделась, что ее собираются уволить. Тем более за кражу. Других средств у семьи нет. Хотя от убийства ничего не изменится, но вдруг из чувства мести... Домработница с пистолетом. Бывшая актриса, да еще и воровка. А вот сходи к ней и поговори как женщина с женщиной. Я обещала мужу, что больше никуда не сунусь одна. Тебя это когда-нибудь останавливало? Массимо рассмеялся. Кстати, о сестре. Мы нашли адвоката жертвы. Это совсем не мистический Рикарди. А женщина, Анна Трани. Она сказала, что сестра с мужем недавно попросили у Гведона десять тысяч евро на какое-то очередное бизнес-предприятие. Камилла Николини. Он и раньше одалживал деньги, но никогда не возвращал и никакого бизнеса не появилось. И еще, сестра единственная наследница Гвидона. Она наследует все. И сколько это все? Около миллиона евро. Интересно. Она знала? Нам это тоже интересно. День смерти Гвидона стал их счастливым днем. «Думаешь, взломы и убийства связаны?» Сестра предположила, что Гвидона получал секретную информацию о других людях и шантажировал их. «Не то чтобы шантажировал. Я не должен тебе этого говорить». «Да говори уж!» Насчет взлома есть догадка. У Каролины Перони жены советника Тарини богатый отец. Помню, на вечере говорили. Один из крупнейших бизнесменов страны в сфере сельского хозяйства. Как-то так. «Именно. Они не поддерживают отношения после брака Каролины против воли отца. Так что финансы Перони не имеют отношений к семье советника. Мы получили часть информации из компьютеров Гвидона. Наша жертва получила заказ на отслеживание некоторых сделок Перони. И советник, по нашему мнению, об этом узнал. Думаю, Тарей не обратился к Пикала Джона с предложением заплатить больше» но информация не должна увидеть свет. И зачем ему это, если Перони категорически был против его брака и не поддерживал отношения с семьей дочери? На первый взгляд, на более пристальный, семьи помирились, только не афишируют этого. В общем, Гвидона отказался. Взлом мог быть связан с этой проблемой. Но за компьютерной информацией не вламываются в дом. Это делают через сеть. Не забывай, что Пикколо занимался кибербезопасностью. У него стояла защита и единственный способ — войти в компьютер из дома. Значит, миллионер Перони и советник Тарени могли заказать убийство Пикколо в том числе на вечере. И я думаю, так же. И, скорее всего, на вечер был нанят дилетант. Перони так не прокололся бы. Пожалуй, это советник решил выслужиться перед тестем. Все сходится, но есть проблема. Мотив имеется, доказательств нет. А что у тебя с платьем ведьмы? Мы узнали, что в детстве у Пикала Джонна, тогда просто пикала был друг. Старик, который погиб в пожаре. Если ты найдешь информацию о пожаре, мы узнаем, кто этот старик. Возможно, он как-то связан с платьем. Симона тоже обещала найти информацию об аукционе. Саша промолчала про протоколы Инквизиции. Это не имело отношения к делу и вообще не ее секрет. Зазвонил телефон Массиму. Коротко переговорив, инспектор извинился, что должен уйти. Камеры зафиксировали не только автомобильник Алини, но и самого муженька-сестры за рулем примерно в то время, когда было совершено убийство. Машина повернула за угол в сторону дома пикала Сейчас Николей не привезут на допрос.